новгородчина татары не дошли до Великого Новгорода, каких-то сто верст. И Москва, поразительно факт, грозный повелитель полумира Тамерлан почему-то раздумал воевать и повернул почти от стен нашей древней столицы. Все это определялось русскими людьми как чудо. Впоследствии их будет много, этих необъяснимых чудес, не раз спасавших Русь. Взять хотя бы минувшее столетие, вражеские нашествия двунадесяти языков, и внутренние войны, коммунистические эксперименты пришлых космополитов, внесшие в общей сложности более 100 миллионов человек. Разве это не чудо, что после таких тектонических потрясений народ продолжает жить, думать и развиваться, двигаться вперед вопреки маниакальной ненависти внешних, и внутренних врагов. До татарского нашествия Литва не решалась так глубоко и безостенчиво вторгаться на Русь. Разумеется, и прежде ее походы были весьма ощутимы, болезненны, но они были, как бы получше, точнее выразиться, равнодейственны, что ли. То есть Литва и Русь, воюя и мирясь, получали каждое в ответ своим действием и адекватный отпор. Силы обеих сторон были, в сущности, равны. Ни один из противников не претендовал на полное пробочение соседа и никаких вассальных отношениях двух народообразований никогда и речи не велось. Ну, воевали, ну, дрались, ну, скажите, на милость, где и когда пограничные племена жили друг с другом мирно. Та же Русь вечно ссорилась то с печенегами, то с половцами, то с хазарским каганатом на реке Итиль, Волга, который под воздействием пришедших с юга евреев принял иудаизм и стал одним из главных врагов Руси в ранней Средневековье. Литва в очередь черед с ляхами Литовское же племя прусов своими бесконечными набегами достало наконец поляков, и они призвали на помощь из Иерусалима орден крестоносцев и создали свой добжинские братья. Жестокому и невежественному дикарю был противопоставлен хорошо вооруженный и дисциплинированный европейский воин. В результате 50-летней войны литовское племя пруссов как народность было почти полностью истреблено. Издавна воевала Литва и с Русью, на равных. И вдруг бич божий, татарское нашествие, которое, по выражению летописца, положило пусто всю русскую землю. В неравных боях с пришельцами было безжалостно истреблено более двух третей населения Руси. Пустили города, зарастали травой пашни, замирала торговля, гибли княжеские сыновья, продолжатели славных родов. Вдобавок обрушилась на страну очередная чума нашествие литовцев. Они добивали и грабили то, что не успели отобрать хищные степняки. К великому сожалению, мы продолжаем жить в эпоху исторической полуправды. Тьмы низких истин нам дороже нас, возвышающий обман. В справедливости этого пушкинского мотта не устаешь убеждаться, знакомясь с некоторыми трудами местных историков, даже и весьма авторитетных. Они забывают, что любить свой народ не значит закрывать глаза на его слабости и пороки. От двусмысленности и замалчивания до откровенной фальсификации такова шкала сокрытия истины. А между тем, она касательно средневековой литовской политики в отношении Руси предельно проста и определима одним словом – агрессия. Вдумайтесь. Вдумайтесь. Ведь не Русь век за веком ходила войной на Литву, а Литва на Русь. Стоит лишь признать очевидное, все станет на свои места. Не надо будет прибегать к хитроумнейшим и самым невероятным объяснениям, чесать, как говорится, правой рукой левое ухо. Иной раз просто диву даешься, сталкиваясь с казуистикой иных авторов. Уж на что казалось бы серьезной истории Гудайучес, но и он в своем капитальном труде Литвос Историус в последнем слове литовской историографии пишет, что захват литовцами огромных русских земель от Бреста чуть ли не до Москвы и Луцка способствовал сдерживанию русского московского княжества.